Глава третья. Народ, обреченный на месть. Тахотль ударил кулаком в бронзовые ворота и встал боком, чтобы видеть противоположную сторону зала. «Случалось, здесь гибли люди, которые уже чувствовали себя в безопасности», — пояснил он. «Так чего же они не открывают?» — спросил Конан. «Они глядят на нас через око», — ответил Техотль. «Ваш вид их озадачил». Он громко закричал. «Открывай ворота, эксцелан! Это я, Техотль! Со мной друзья из Большого мира за лесом!» «Сейчас откроют», — успокоил он союзников. «Не худо было бы им поспешить», — мрачно сказал Конан. «Что-то всё-таки ползет по коридору за нами». Снова лицо Техотля стало пепельным, и он принялся изо всех сил ломиться в ворота. «Открывайте, болваны, открывайте! Ползун преследует нас!» Он колотил еще и еще. Наконец, ворота бесшумно открылись, образовав перегороженной цепью проход, в котором блестели наконечники копий и суровые внимательные глаза. Потом цепь опустилась и Тихотль, ухватив союзников за руки, буквально перетащил их через порог. Конан, оглянувшись, успел еще заметить позади чудовищное очертание змеи, ползущей медленно и тяжело. Огромное тело вытекало из двери, отвратительная голова была вся в крови и неуверенно качалась из стороны в сторону. Когда они очутились в квадратной комнате, Стражники опустили тяжелые засовы и натянули цепь. Ворота эти были способны выдержать любую осаду. Стражников было четверо. Они принадлежали к той же самой расе, что и Тихотль, и были вооружены копьями и мечами. В стене возле ворот была установлена сложная система зеркал, позволявшая сквозь узкую щель в стене наблюдать за тем, что происходит перед воротами. Должно быть, это и было око, про которое говорил Тихотль. Стражники с изумлением разглядывали пришельцев, но вопросов никаких не задавали, и Тихотль воздерживался от объяснений. Страх и нерешительность покинули его. — Идем! — Торопил он своих новых друзей. Конан оглянулся на ворота. «А те, что преследовали нас? Они не станут брать ворота штурмом. Они знают, что преодолеть Орлиные ворота не в их силах. Они удрали в Ксаталанг вместе со своим ползучим дьяволом. Идемте, я провожу вас к владыкам Текультли». Один из стражников распахнул перед ними дверь в коридор, не отличавшийся от прочих помещений города, Однако было видно, что здесь обитают люди. С яшмовых стен свисали бархатные полотнища, пышные ковры устилали пурпурный пол, сиденья и диваны из слоновой кости были снабжены мягкими атласными подушками. Коридор заканчивался разукрашенными дверями, которые никто не охранял. Техотли бесцеремонно толкнул двери и ввел товарищей в обширный зал, где человек 30 смуглых мужчин и женщин вскочили с подушек, и встретили их удивленными возгласами. Мужчины, за исключением одного, походили на тыхотля но в женщинах, темнокожих, с дикими глазами была своеобразная красота. Они были одеты в золотистые шаровары и короткие шелковые юбки, подпоясанные расшитыми золотом шарфами. Их черные волосы до плеч перехватывали серебряные обручи. В креслах из слоновой кости, стоящих на яшмовом постаменте, находилась пара, отличавшаяся от всех остальных. Огромный человек с необычайно широкой грудью и бычьей шеей, единственный из всех мужчин, обладал роскошной серебристо-черной бородой до пояса. Одежда его была из пурпурного шелка, широкие рукава обнажали мускулистые руки». Сидящая рядом с ним женщина вскочила с приглушенным криком и, едва взглянув на Конона, устремила пылающий взгляд на Валерию. Она была высокой, гибкой и, несомненно, самой красивой в этом зале. Одеждами она была не слишком отягощена. Два куска алой с золотом материи заменяли ей юбку, повязка на груди и обруч в волосах были украшены бриллиантами. И только у нее... Единственной из всего этого смуглого народа не было обычного безумия в глазах. Она не проронила ни слова и только стояла со стиснутыми кулаками, вглядываясь в Валерию.